Глава 59. Раздался вой сирен, и Геррера повернулась на звук. «Где Селена? Наши медики вызвали неотложку. Кент показал на угол здания. «Она там, рядом соус!» Нина со всех ног побежала проведать Селену. Кто знает, как Форш с ней обращался, пока держал в заложниках. Машина скорой стояла на парковке рядом с громоздким фургоном спецназа. Два фельдшера спешили на помощь Селени, лежащей на тележке каталки. Нина краем уха слышала обрывки разговора, давление, схватки, роды. Она наклонилась к девушке и взяла ее за руку. Селена испуганными глазами посмотрела на сестру. «Я», — взвыв от боли, она железной хваткой стиснула ладонь Нины. Санитар тронул Героеру за плечо. «Ей нужно в больницу», — поторопил он. «Ребенок может родиться по дороге, постараемся успеть. Я поеду с ней». «Сопровождение только для членов семьи», — извиняющимся тоном отказал мужчина. «Извините, таковы правила. А я и есть член семьи», — не веря собственным словам, ответила Нина, и сердце ее забилось от радостного изумления. «Это моя двоюродная сестра», — санитар кивнул. «О, тогда, конечно. Как из ниоткуда возник Бакстон». «Вы мне нужны, агент Геррера», — Нина встала. «Дам показания позже». Я позвонил специальному агенту Вонг. Она уже едет и хочет с вами поговорить. Пресс-конференция состоится часа через два. Руководительница местного отделения ФБР волновала Нину меньше всего. Машина скоро собиралась закрыть дверцы, а Нина во что бы то ни стало хотела поехать с кузиной. «Сэр, ничего нового я не скажу. Вы и так все знаете. Смертельный выстрел произвел я, не Геррера», — вмешался Кент. Мне и отвечать перед старшим спецагентом Вонг. Бакстон внимательно разглядывал Кента и, наконец, ответил Нине. — Идите. Не мешкая, она запрыгнула в неотложку и устроилась на низеньком сиденье скамейки напротив санитара. Тот подключил Селену к аппарату и следил за ее жизненными показателями. Наконец, машина тронулась в путь. — Возьмите ее за руку и поддерживайте во время схваток, — велел медик. — А я проверю раскрытие шейки. Нина сосредоточилась на сестре. «Я с тобой. Хорошая моя». Санитар пересел к двери и предупредил пациентку. «Селена, я посмотрю, как идут дела, ладно?» Так кивнула, и медик нырнул под белую простыню. «Надо позвонить мужу», — вспомнила Селена. «И маме?» Некогда санитар поднял голову. «Следите за дыханием. Когда едем до больницы, позвоним». Нина убрала потный завиток с раскрасневшегося лица Селены и шепотом подбадривала ее, пока сестра корчилась от боли. Несколько минут спустя Санитар объявил: Ребенок скоро родится, готовьтесь! Он взглянул на Нину. Когда скажу, белите ей тужиться. Как и все служители закона, Геррера проходила курс по оказанию первой медицинской помощи, включая роды. Вот уж не думала, что пригодится, удивилась она про себя. Давайте! Велел санитар. Нина наклонилась к сестре, дышав такт с ней. Тушься! Глухой стон Селены перешел в вопль. Все тело напряглось и покрылось красными пятнами от усердия. Она выгнулась, а Нина похлопывала ее ладонью по спине, украдкой бросая взгляды на санитара. Не пора ли передохнуть перед следующей потугой? Медик словно прочел ее мысли. Почти все, не останавливайтесь! Нина поняла, еще чуть-чуть, и ребенок появится на свет. Расслабляться нельзя, иначе можно навредить малышке. Она уже в родовых путях и должна закончить путешествие. Нина вновь сосредоточилась на селении. Бедняжка совсем выдохлась. Похищение, пистолет у виска, тот же пистолет у живота. Серьёзное испытание. Стыдно было требовать от нее большего, но иного выхода не оставалось. «Тушься! Давай!» Селена бросила на нее дикий взгляд и напряглась изо всех сил. Наградой послужили слова санитара. «Вот она!» — медик умело зажал и перерезал пуповину. Вскоре раздался жалобный крик. Запеленав ребенка и положив его на грудь матери, санитар вернулся на место и занялся Селеной. Женщины тем временем любовались новорождённой. «Красавица!» — прожептала Нина. Селена прижала к себе дочь. «Иди сюда, Мия!» — вскликнула она. Знакомая горькая радость сжала сердце Нины. Ей не довелось услышать Мия от матери. Судьба отняла у нее семью, а после непостижимым образом вернула. Неотложка остановилась — приехали. Дверцы распахнулись, и мать с младенцем окружил персонал больницы. Оказывается, санитар успел предупредить врачей по рации, так что Селену без промедления покатили в здание. Нина бросилась за ними, но вдруг услышала свое имя. К ней стремительно шла старший агент Вонг. «Старший специальный агент Бакстон мне все рассказал», — начала она. «Я заскочила за вами по пути к месту происшествия. Можете дать показания в машине. Но моя сестра, Нина умолкла. Вонг, уже доложили о результатах генетической экспертизы? Когда проведаете кузину, разумеется». Вонг улыбнулась. «Похоже, об этом Бакстон тоже успел сообщить». «Значит, у вас в семье пополнение?» «У вас в семье...» Удивительная мысль. «Да, девочка...» Геррера застыла, вспомнив просьбу Селены. «Надо позвонить ее мужу и матери». «Уже позвонили. У агента Уэйда есть их номера. Родные уже едут». В приемном покое Нину и Вонг встретили двое санитаров. «Их сейчас осматривают врачи», — сказал тот, который принял ребенка. Придётся подождать, пока разрешат посещение. — С ними все хорошо? — спросила Нина. Водитель не отложки кивнул. — И мать, и дочь здоровы. Он показал на коллегу. — А у нас будет наклейка. Геррера переводила взгляд с одного на другого, пока водитель не объяснил. — Когда ребенок рождается по дороге, мы наклеиваем на машину аиста. У вашего в клюве будет розовый сверток. Хорошая традиция. Нина улыбнулась. Бонка отвлекла ее от разговора с медиками. Увы, нам некогда ждать часов посещения. Извините, агент Геррера, но долг зовет, долг прежде всего. Этим Кредо Нина руководствовала всю карьеру. Личной жизнью она похвастаться не могла и все время уделяла работе. Что ж, такова участь служителей закона, Нина с ней смирилась, и все же зов долго никогда еще не причинял ей такой боли. Никогда еще так не разрывалось сердце. С другой стороны, раньше у нее и не было семьи. Радость от чудесного открытия быстро испарилась. Возможно, профессиональные обязанности лишили Нину всякого шанса на общение с родными. Когда они спрашивали ее о расследовании, она поставила на первое место долг и утаила свою связь с делом. А ведь могла ответить на вопросы, которые мучили близких. Но правила оказались важнее, и она скрыла от семьи истину. Поймут ли ее едва знакомые родственники? Простят ли? — Пора, — сказала Вонг. — Даже сейчас одни требовали следовать долгу. Скоро в больницу приедут родные, а ее здесь не будет. Скользнув по коридору печальным взглядом, она направилась к выходу за агентом Вонг.